Глава девятая Лиара находилась в одном из корпусов, где могли проживать самые надежные люди гильдии воров, те, кто уже проверены временем и различными жизненными трудностями. Ведь не каждый, кто состоял в их гильдии, удостаивался чести жить на их территории, причем бесплатно, хотя они платили самой гильдии, но не за проживание. У нее была одна комната, которую она делила вместе со своей сестрой Ритой. Хоть ста точно так же входила в их гильдию, но ей не нравилось и не хотелось заниматься подобными вещами. Раньше, когда они были маленькими, Рита постоянно грезила мечтами о башне. Она целыми сутками напролет могла болтать о ней, рассказывая различные истории приключенцев которым посчастливилось найти что-то ценное и вернуться оттуда живыми. Вообще, истории очень много разных ходило, большинство из них было на уровне легенд. Особенно их любили рассказывать старики в тавернах, когда еще совсем юные мальчишки слушали их, не закрывая рта. Да, в основном подобным грезили именно мальчишки, но были и такие, как Рита. С каждым новым днем она все больше мечтала попасть в башню. И, естественно, единственная, с кем она могла поделиться своими мыслями, была Лиара. Но та не поддерживала стремление своей сестры. Просто для чего? Чтобы умереть в первом же походе? Ведь у них было все. Гильдия дала им крышу над головой, хлеб и даже некоторое признание. Многие люди знали Гильдию ведь часто обращались к ней за помощью. Естественно, со временем Лиара все больше и больше начинала упрекать Риту за ее столь беспечные мысли, ведь и так понятно, что ей не удастся вступить в сильный клан, с которым она имела бы хоть какие-то шансы на выживание. Тогда зачем это все? С годами Рита перестала ее доставать своими глупыми мыслями и историями о героях, покорявших же башни. И Лиара думала, что они наконец-то пришли к пониманию. Она надеялась, что множественные лекции не прошли даром, и Рита со временем повзрослела и поумнела. Однако сейчас Лиаре хотелось плакать. Ей, кого называют воровкой седьмого неба, одной из лучших в гильдии, не провалившей ни одного задания, но в один миг потерявшей все, что у нее было. «Ведь было у нее немного». «Почему?» — прошептала она, уже второй час разглядывая темное пятно на стене. «Как сестра могла так со мной поступить?» «Даже не сказала. Получается, она обманывала меня столько лет». Лиара только вчера вернулась из Российской империи и пока что еще ни с кем не виделась. Хотя она знала, что это лишь дело времени. Крон точно уже знает о ее безумной выходке и, скорее всего, догадывается, для чего она все это задумала. Видимо, он пока что размышляет, как с ней поступить. А вот Лиара уже все для себя решила. Когда она отправилась в эту страну с кровавым демоном, она уже тогда была готова умереть. В любой момент все могло пойти наперекосяк. И самое страшное было бы не успеть по времени и пересечься с настоящей седьмой. Об этих карателях действительно ходили жутчайшие истории, о которых знают даже здесь, у башни. Хотя нет, была все-таки одна вещь и пострашнее. Это если бы кровавый демон оказался бы тем, кем его привыкли видеть и считать. Потому что хуже карателей мог быть только он. Вот уж чья слава действительно обогнула всю землю и, возможно, добралась даже до самой башни. Только вот как она и предполагала, большинство из этих историй, по всей видимости, оказались выдумками. Ведь в жизни он оказался совершенно не таким страшным. Это было и хорошо, и плохо. Она хотя бы осталась жива, а при встрече с ним мало кто удостаивался такой чести, хотя это только судя по слухам. Но она также рассчитывала на самого настоящего монстра, демона, чье имя тысячи раз замарано кровью. Она даже думала о том, чтобы предложить ему свое сердце взамен на услугу. Это если бы он отказался помогать ей идти в башню. Но все оказалось совсем не так. Ни сердца, ни крови он не требовал, да и с виду вроде бы не был настолько силен. Что и неудивительно, иначе как бы в этой деревушке его смогли бы удержать. В общем, Лиара радовалась, что осталась жива, и что ее безумнейший план удался. Но была слегка расстроена, так как теперь не уверена, сможет ли даже этот демон покорить хотя бы десятый этаж. Вряд ли. Однако отступать уже слишком поздно. Да и других вариантов у нее никаких нет. Лиара уже успела увидеть этого человека в действии, и хотя движения были неумелые, однако невероятно быстрые и мощные. И при всем при этом она также надеялась на то, что он все еще не показал большей части своей силы. Ну, а его память — это вообще отдельный разговор. Для нее подобное стало словно знаком свыше. Послание, что она все делает правильно. А потом еще та самая звезда Сапфира. От мысли ее отвлек стук по дереву. Но это стучались не в дверь, конечно же, нет. У Лиары была настроена специальная система, предупреждающая о незваных гостях. Правда, на этот раз это было не совсем так. Эти люди знали о системе и специально подали знак, что идут. Возможно, кто-то один из них решил предупредить ее. Но девушка не собиралась бежать. Дверь раскрылась, и в комнату вошли четверо мужчин. Они хорошо здесь все знали поэтому им не требовалось осматриваться или тратить время на нечто подобное. Один из них сразу же заговорил. «Леара, Крон желает видеть тебя». «Ну надо же, вот эта новость», — съязвила она. «А что, побольше людей он не мог послать?» «Нам не до шуток, и без этого сейчас проблем хватает. Просто хочу тебя предупредить, чтобы ты не глупила. Крон увидит тебя сегодня живой или мёртвой». Но он хотел бы задать тебе пару вопросов. Ты и сама знаешь, что противиться нет смысла. Конечно же, знаю. И получше тебя знаю. Меня не нужно сопровождать. Дорогу мне так же известна. Это уже не тебе решать, — рыкнул он. Через десять минут они все уже стояли напротив кабинета главаря гильдии воров. Еще через пару минут Лиару пригласили внутрь. Его секретарь, как обычно, находился в кабинете, но, когда Лиара зашла, он покинул помещение, чем удивил ее. Похоже, их босс желал говорить наедине, даже без своего помощника, что бывало крайне редко. «Присаживайся, Лиара. произнес он и вздохнул. «Честно говоря, я сильно разочарован». «Чем же?» — спросила она, сев стол напротив него. «Я не предавала братства, лично вас тоже, и вообще не сделала ничего, чем могла бы заслужить такие слова в свой адрес. Ты поступила своевольно и утаила от меня свои намерения. А это практически то же самое предательство. По крайней мере, до него недалеко. Я не могу оставить подобное без внимания. А еще ты совершила глупость, большую глупость, когда привела сюда этого демона». «Неужели ты думала, что высшие чины нашего города об этом не узнают? А если узнают, то оставят подобное без внимания? Неужели ты настолько глупа?» майн им-то какое дело до этого? Этот человек, ну или как там его любят называть, демон, собирается в башню. Не думаю, что он успеет доставить хоть какие-то хлопоты нашему городу». О том, что она собиралась туда вместе с ним, она решила пока умолчать, хотя Крон, скорее всего, и так уже знает. Но все же... «Не успеет, тут ты права, потому что мы разберемся с этой маленькой проблемкой». Лиара решила помолчать. Она ожидала, конечно же, что у нее будут проблемы. Ожидала даже того, что ее попытаются убить. Но она почему-то не думала что человек, которого она сюда приведет, обратит на себя столько много внимания. Все дело в том, что в город стекаются тысячи людей ежедневно, среди которых есть и очень сильные и опасные личности. Некоторые из них в розыске в других странах или же по всему миру, но здесь у башни практически у каждого есть второй шанс. Правда, тут и законы совсем другие». Многие просто не переживают и одного дня на улице, не говоря уже о ночи. Но проникнуть за стену нет шансов и у 99% девяти процентов людей. Хотя и там их будет ждать, скорее всего, смерть. Да и если уж говорить откровенно, в этом месте обитают самые опасные существа. Одним больше, одним меньше. Отчасти именно поэтому она и оставила кровавого демона одного. Сейчас он не просто выглядит как обычный человек, скорее всего, он им и является. Да и способностей особых он никаких не проявлял. Возможно, даже магией не владеет, что никак не укладывается в слухах о нем. Потому она решила устроить ему еще одну небольшую проверку. Точнее, совместить сразу два дела. Жить ему все равно где-то же придется. Пока она размышляла, Крон продолжил. Мне так же больно, как и тебе по поводу Риты. Нам всем приходится что-то терять. Рано или поздно. Но я не хочу терять тебя. Ты была в нашей гильдии с раннего детства, как и многие из нас. Поэтому я хочу дать тебе второй шанс. Лишь один единственный шанс. Воспользуйся им. Ты еще слишком молода, чтобы умирать. Понимаешь, о чем я? Пока еще не поздно. Лиара десятки раз видела то, как Крон сидит вот так во время разговоров. Одна нога выпрямлена, туловище слегка откинуто на спинку кресла, правая рука под столом. А еще его взгляд. Она прекрасно знала этот взгляд. Крон приготовился ее убивать. Причем не жалея на нее патроны из огнестрельного ствола, чтобы не дать и шанса. Такое оружие было редкостью даже у людей за стеной. Не говоря уже об этом городе. Лишь человек пять обладали им. А когда Лиара села к нему за стол и пододвинулась вперед, она лишила себя всякой маневренности. Если он нажмет на курок, она умрет. Прямо сейчас. Конечно, он мог бы просто приказать убить ее, но он, видимо, решил доставить ей честь и сделать это самостоятельно. «О каком шансе ты сейчас говоришь?» Спросила она, не сводя с него взгляда. Крон улыбнулся и ответил. «Убей кровавого демона. Только так ты сможешь искупить свою вину и доказать свою верность. Иначе сегодня же ночью вы умрете оба».